Глава четвертая. Банановый плен. На следующую ночь Виви решила полетать над самим городом Сан-Диего. Больше всего ей понравились многополосные автострады, которые пересекали Сан-Диего вдоль и поперек. Сверху, в ночной темноте, они казались бесконечными живыми реками из сотен ярких бело-желтых и красных огней. бело-желтых – бело от фар автомобилей, двигавшихся ей навстречу, и красных – от задних огней машин, удалявшихся от нее. Жирафику было забавно смотреть на маленькие с высоты машины с сотнями людей, спешащими одновременно в противоположных направлениях. «Ай, прямо как муравьи! Странный они, народ, эти люди!» Трудно их понять. Может быть, они и сами не знают, зачем они непрерывно ездят без остановки туда-сюда. Похоже, они видят только то, что у них прямо перед глазами. Так они, наверное, и живут, когда становятся взрослыми. А главное, так торопятся жить, что не успевают хоть на минуту остановиться и разглядеть саму жизнь. Например, посмотреть вверх. А ведь именно там может быть самое интересное. Скажем, зажигающиеся звезды или парящие в небе жирафы. В волю налетавшись над ночными автострадами, Виви направилась в сторону моста, который огромной изогнутой дугой соединял центр города с полуостровом Коронада. Подлетая к мосту, Виви заметила большой желтый корабль необычной формы, причаливший к грузовой пристани прямо в центре города. Это был корабль, который привозил в Сан-Диего бананы из разных тропических стран. Отсюда контейнеры с фруктами на больших грузовиках развозили по всей стране. Жирафик никогда не ела бананы, и ей очень захотелось их попробовать. Она подлетела к хорошо освещенной пристани, работающей днем и ночью И стала искать, где можно было бы полатомиться бананами Через несколько минут Виви увидела на самом краю пристани глубокий пустой контейнер На дне которого валялось штук двадцать слегка потемневших бананов Это-то мне и нужно! И Виви спланировала на дно контейнера Бананы ей очень понравились, и жирафик быстро слезала их своим длинным языком. Она уже собиралась взлететь, как вдруг стало происходить нечто странное. Оказалось, контейнер, внутри которого находилась Виви, был огромным мусорным баком, куда сбрасывали перезревшие бананы, уже негодные к перевозке. Только Виви приготовилась его покинуть, прямо над ней оказался другой – поднятый краном контейнер. Он перевернулся, и на Виви посыпался целый банановый град, так что через минуту ее не стало видно под кучей бананов. Сначала Виви рассмеялась, но быстро поняла, что сейчас ей должно быть совсем не до смеха. Дышать ей стало очень тяжело. «Надо что-то делать!» «Я чуть не утонула в океане! Не хватало еще утонуть в бананах!» Первым делом надо было высунуть голову наружу. Жирафику повезло. Слой бананов над ее головой оказался не очень толстым, и она могла проесть в нем дыру. Виви вытянула голову вверх и начала заглатывать бананы один за другим. Ой. К моменту, когда Ой. жирафик смогла вздохнуть полной Ой. грудью, Ее живот раздулся так, что было страшно. Вдруг лопнет. Теперь я, по крайней мере, не задохнусь. Но что же делать дальше? О том, чтобы взлететь, не могло быть и речи. Как только жирафик пыталась оттолкнуться, она еще глубже проваливалась в мягкую фруктовую западню. Да. Я, конечно, не умру Но, похоже, я так и буду Сидеть в этих бананах Пока все их не съем От одной этой мысли Ее начало тошнить Надо срочно придумать Какой-нибудь другой выход Но, видимо, это был тот редкий случай Когда она, как ни старалась Никакой спасительной идеи придумать не могла Наступил день, а жирафик так и сидела буквально по уши в бананах. Ой, сколько же я буду сидеть в плену у бананов, мама и папа? Наверное, уже давно волнуются. К вечеру Виви немного задремала, но тут же проснулась от скрежета механизмов. Кран, который переносил контейнеры, прямо над ней проносил контейнер поменьше. Вдруг у крановщика возникло странное чувство, что на него кто-то смотрит. В недоумении он взглянул вниз и увидел в мусорном контейнере груду бананов, из которой тянулась вверх голова жирафа. Глаза которого, не мигая, смотрели прямо на него. Вздрогнув от испуга и неожиданности, крановщик нажал не на ту кнопку. Контейнер накренился на бок и полетел прямо на Виви. А, -а, -а! а вот это конец. мелькнуло в ее голове, но сделать она уже ничего не могла. На Вивино счастье этот тяжеленный железный контейнер, продавив кучу бананов, пролетел в нескольких сантиметрах от нее. Когда жирафик немного пришла в себя, она поняла, что контейнер не только ее не убил, но был для нее настоящим подарком, свалившимся с неба. Он упал так, что Виви могла бы от него оттолкнуться и взлететь – Если бы еще немного проела себе путь и забралась на него, собравшись силами, жирафик стала опять заглатывать ненавистные бананы и с огромным усилием наконец встала на борт упавшего контейнера. Немного передохнув и стараясь не обращать внимания на раздувшийся теперь уже до боли живот, она продолжала с отвращением глотать последние мешавшие ей взлететь бананы. В конце концов, настал момент, когда она, как перегруженный до предела самолет, вырвалась из бананового плена и тяжело поднялась Ой, в воздух. Наконец-то! воскликнула Виви, с трудом набирая высоту. Водитель крана оторопело, проводил ее взглядом и протер глаза. Ну, все. Если начинают мерещиться летающие жирафы, то жена, наверное, права. Пора на отдых. Виви бросила прощальный взгляд на Банановую пристань и поняла, что разлюбила бананы на всю оставшуюся жизнь.